Я смотрел на бесконечные ряды хлопчатника и никак не мог заставить себя думать о прекрасной красной бейсбольной куртке с эмблемами «Кардиналс». Я изо всех сил пытался вызвать в памяти образы великого Стэна Мьюзила и его могучих товарищей по команде, как они бегут под тщательно подстриженной зеленой траве стадиона «Спортсменс Парк». Я старался вообразить их всех, в их красно-белых спортивных формах, а некоторых и в тех самых бейсбольных куртках точно таких же, как были представлены в каталоге фирмы Сирс Роубак. Я все пытался представить себе эти картины, потому что они меня никогда раньше не подводили, всегда поднимая настроение. Но тут трактор остановился, и все, что можно было увидеть вокруг, были сплошные заросли хлопчатника. Они просто надвигались на нас со всех сторон, ряд за рядом, в ожидании своего часа. В прошлом году Хуан познакомил меня с некоторыми чудесами мексиканской кухни, в частности, с тортильями. Мексиканцы ели их по три раза в день, и я решил, что это должно быть вкусная штука. И однажды поел вместе с Хуаном и его ребятами во время ленча. перед этим съев свой ленч дома. Хуан дал мне две тортильи, и я их тут же умял. А три часа спустя я стоял на четвереньках под хлопковым прицепом, и меня рвало, как обожравшуюся собаку. А потом меня ругали все чандлеры, причем мама возглавляла всю их свору. «Их пищу есть нельзя!» — кричала она. Такого презрения в ее голосе я никогда раньше не слышал. Да почему? Да потому, что она грязная. После этого мне было категорически запрещено есть что-либо, приготовленное мексиканцами. И поэтому, естественно, тортильи стали для меня еще более вкусными и привлекательными. Потом меня еще раз застукали, когда папе внезапно появился в амбаре. Он пришел посмотреть, как там Изабель. Отец отвел меня за сарай для инструментов и выпорол своим ремнем. Я отказался от тортильи на столько времени, насколько хватит сил. Но теперь у мексиканцев был новый шеф-повар, и мне не терпелось отведать его стряпни и сравнить ее с тем, что готовил Хуан. После лэнча, когда я убедился, что все заснули, я выбрался через кухонную дверь, и с независимым видом направился в сторону амбара. Это был довольно опасный поход. Паппи и бабка спали не очень крепко, даже вымотанные после работы в поле. Мексиканцы лежали, растянувшись на траве в тени, отбрасываемой северным крылом амбара, и по большей части спали. Мигель знал, что я приду, так как мы успели с ним поговорить утром, когда встретились возле прицепа, чтобы взвесить собранный хлопок. Он собрал семьдесят фунтов, а я пятнадцать. Он стоял на коленях, наклонившись над угольями и разогревал на сковородке тортилью. Он перевернул ее, подбросив воздух, а когда она подрумянилась, положил на нее тонкий слой мелко порубленных помидоров, лука и сладких перцев. Все из нашего огорода. Еще туда было добавлено немного ипомеи и толченого жгучего перца, который не произрастает в штате Арканзас.